Глава 13. Жадное поглощение детективов в юности отнюдь не готовит вас к реальной жизни. Я на полном серьезе воображал, что мое взрослое существование будет куда больше похоже на прочитанные книги, чем это оказалось в действительности. Пребывал в полной уверенности, к примеру, что в жизни у меня обязательно хоть бы раз возникнет ситуация, когда мне придется прыгать в такси чтобы проследить за кем-нибудь. Думал, что буду гораздо чаще присутствовать при зачитывании чьих-нибудь завещаний и что мне нужно обязательно научиться вскрывать замки, и что в любой момент, когда я отправлюсь в отпуск, особенно если окажусь на каком-нибудь скрипучем постоялом дворе или в съемном домике на озере, может произойти что-нибудь детективно загадочное. Воображал, что стоит мне только поехать куда-нибудь на поезде — как в нем обязательно случится убийство, что свадьбы, на которые меня пригласят, омрачат какие-нибудь зловещие происшествия, и что старые друзья будут постоянно донимать меня просьбами о помощи, намекая, что их жизнь в серьезной опасности. Даже зыбучие пески и те в своих фантазиях я не обошел стороной. Я был готов ко всему этому ровно в той же степени, в какой оказался... Совершенно не готов к подрывающим дух сиюминутным хлопотам повседневной жизни. счета, готовка еды, медленно зарождающееся осознание того, что взрослые живут в унылых, неинтересных мерках своего собственного изготовления. Жизнь незагадочна, не полна приключений. Естественно, я пришел к подобному выводу еще до того, как стал убийцей. Не сказать, чтобы моя новая криминальная карьера в полной мере удовлетворяла той нафантазированной жизни, которую я воображал себе ребенком. В моих фантазиях я никогда не был убийцей. Я был хорошим парнем, детективом, детективом-любителем, как правило, который раскрывал преступления. Я никогда не был злодеем. Еще один полезный навык, который, как я думал в детстве, наверняка пригодится мне в мои взрослые годы, это умение выслеживать кого-нибудь. И наоборот, способность определять, что за тобой следят. Опять-таки, в таких вещах никогда не возникала нужда. Но тем субботним вечером, после закрытия старых чертей, я пересек Бостон комон Ветер упорно старался пролезть сквозь мою одежду и зашел в бар ресторана «Якоб Вирт» выпить немецкого пива и съесть шницель по-венски. Бостон Коман. Еще один большой парк в самом центре Бостона, прямо по соседству с уже упомянутым «Паблик Гарден». Была середина февраля, но под высокими потолками пивного зала по-прежнему висели рождественские гирлянды, и почему-то меня совершенно не смущала перспектива поужинать здесь в компании только себя самого. Вот так я оцениваю рестораны поблизости. Есть такие, в которых ощущаешь одиночество, когда сидишь там один, вроде тех шикарных заведений, которые скучковались в Бэк-Бэй. Но есть и такие места, как тот же Якоб Вирт или ресторанчик под названием Стоддартс. Там и достаточно шумно. и достаточно темно, чтобы одиночество особо не напрягало. Едва я вышел из якобы вирта и двинулся по холодку домой, как вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Может, я и впрямь прочел слишком уж много книг, но буквально затылком почти что физически ощутил, будто на меня нацелены чьи-то глаза. Обернулся, пробежавшись цепким взглядом по густой толпе местных жителей и туристов, но не увидел ничего подозрительного. Однако это чувство не оставляло меня всю дорогу до Чарльз-стрит. И когда возле отеля Ривир я свернул в сторону своего дома, то оглянулся и в неверном свете газовых фонарей увидел какого-то мужчину, медленно переходящего через мою улицу на перекрестке с Чарльз. Взгляд направлен в мою сторону, лицо в тени. В Бостоне сохранены и поддерживаются в рабочем состоянии 2800 старинных газовых фонарей. Из каких-то особых примет я сумел разглядеть лишь черную шляпу, что-то такое с узкими полями. Он продолжал идти, неспешной фланирующей походкой, и на миг я почти решился повернуть назад, чтобы перехватить его. Но потом он исчез за углом здания, и я передумал. Вообще-то практически все, проходящие по Чарльз-стрит, обычно заглядывают вглубь жилых боковых улочек, особенно зимой, когда они наиболее красивы. Оказавшись у себя в квартире, я еще раз подумал про человека на улице и решил, что у меня паранойя. Никакого такого хвоста за мной не было, но это вовсе не означало, что за мной в принципе каким-то образом не наблюдали — что со мной не играли, как кошка с мышью. С того самого момента, как Гвен Малви явилась в старых чертях, чтобы расспросить меня про список идеальных убийств, я не переставал думать про свою тень. Того человека, я всегда думал о нем как о мужчине, с которым заочно познакомился, когда он ответил на анонимное сообщение насчет незнакомцев в поезде. Человека — который убил для меня Эрика Этвилла, человека, который желал смерти Норману Чейни. А что, если он все-таки выяснил, кто я такой? Это было бы не так уж сложно. Может, этот неизвестный нашел меня, пытаясь отыскать какую-то информацию про Эрика этвела Стоит копнуть чуть глубже, и наверняка не проблема узнать и про Варию Клэр, и про оставшегося мужа. человека, который работает в магазине детективов. И не только работает в таком месте, но и некогда опубликовал пост про свои любимые восемь идеальных убийств, среди которых имелись и незнакомцы в поезде. Да, вычислить меня было бы достаточно просто. И коли это у него получилось, что тогда? Может, ему понравилось убивать Эрика Этвилла, и он вздумал продолжить в том же духе? Что, если он решил использовать мой список как руководство для дальнейших убийств? Это был бы способ привлечь мое внимание, ведь это действительно получилось. Разве не так? Было ли все это какого-то рода игрой? Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался в том, что этот наш гипотетический Чарли — который обставил убийство по алфавиту и убийство в поезде из двойной страховки, а еще и наверняка напугал до смерти Элейн Джонсон в Рокленде, штат Мэн. Это тот самый человек, который застрелил для меня Эрика Этвилла. Он знал меня, и его действия привели к моим дверям ФБР. Может, это тоже было его целью? «Чего же ты добиваешься, Чарли?» Я еще немного поразмыслил про незнакомцев в поезде. Книга не про людей, которых убили. Она про Бруна и Гая, убийц, или, вернее, про их отношения друг с другом. Может, тот, кого я подредил через этот сайт, ощущал, что между нами тоже возникли какого-то рода отношения? Я припомнил комментатора своего поста, доктора Шепарда. Было ясно, что он хочет узнать меня, а еще хочет, чтобы я узнал его. Зазвонил мой мобильник. Глянув на экран, я увидел, что это Гвен. «Привет», — сказал я. «Простите, что звоню так поздно. Вы еще не спите?» «Все нормально», — отозвался я. «Нет еще». «Отлично. Всего пара вещей». Я еще немного покопалась в деле Элейн Джонсон, той жертвой инфаркта. Ясно. Переговорила со своей коллегой, детективом полиции, которая побывала на месте преступления, и она сказала мне, что дом буквально завален книгами. Меня это не удивляет. Гвен ненадолго примолкла, после чего произнесла. «У меня к вам просьба. Понимаю, звучит немного странно, но я думаю, что это поможет». — Я собираюсь завтра днем в Роклинд. Не могли бы вы поехать со мной? — Думаю, что мог бы, — ответил я, — хотя не уверен, что от меня будет какой-то ток. Что я там смогу увидеть такого, чего вы сами не сможете? — Я уже думала над этим, — сказала Гвен. — Может, ничего вы и не увидите, а может, увидите много чего. Вы знали ее. Я не уверена, что обязательно будет толк. — Но все-таки не думаю, что это повредит. — Ну как, разумно, по-вашему? — Что-то в этом есть, — согласился я. — Так поедете? — Пожалуй, да. — Когда вы собираетесь выезжать? — Просто превосходно. Утром у меня есть кое-какие дела здесь, в Нью-Хейвене, а потом, думаю, в районе полудня смогу выехать. «Заскочу в Бостон и подхвачу вас где-то сразу после половины второго, а около пяти мы уже будем в Роклинде. Устроит?» «Хорошо», — ответил я. «У меня есть кому присмотреть за магазином. Мы с ночевкой?» Честно говоря, про это даже пока не думала. «Просто пять минут назад решила, что надо съездить». Она ненадолго задумалась. «Давайте все-таки планировать ночевку». Та моя коллега сказала, что встретит нас там в пять, но дом желательно осмотреть не на скорях. Плюс могут найтись другие свидетели, которых придется опрашивать на следующий день. Устраивает вас с ночевкой? — Конечно, — сказал я. — Превосходно. Я брошу смс когда буду выезжать из Нью-Хейвена. Забрать вас у магазина или от дома? Я сказал ей, что буду в магазине, и мы закончили разговор. Я секунду постоял, а потом пошел к холодильнику и вытащил бутылку пива. Я совершенно не представлял, с какой то стати Гвен решила прихватить меня с собой в дом Элейн Джонсон. Она явно хваталась за соломинку. Может, агент Малви просто излишне амбициозно? Настолько желает прославиться поимкой серийного убийцы, что готова привлечь к себе в помощь совершенно постороннего человека? Или мое присутствие там ей нужно, поскольку она надеется, что я сам спалюсь, что, оказавшись вдруг на месте преступления, как-то себя выдам? Хотя это ее внезапная затея, вполне правильная. Лейн Джонсон, убийство из списка. Тот человек, моя тень, который убил Эрика этвела решил и дальше убивать людей и использовать мой список. И он тянулся ко мне. Это было ясно хотя бы потому, что в качестве одной из жертв он выбрал Элейн. Но как именно он узнал про нее? Как выяснил, что некогда она была завсегдатой магазина? Насколько близко он подобрался ко мне? Ответов на все эти вопросы у меня не имелось. Но что я действительно знал чисто интуитивно, так это, что Гвен Малви обязательно до всего этого докопается». Она уже многое сложила одно к одному и продолжит складывать. И все это обязательно приведет ко мне, к убийству Эрика Этвилла и к тому, что я сделал с Норманом Чейни в нью -Гэмшире. Она обязательно выйдет на меня, а значит, мне нужно найти своего теневого двойника первым. Мне нужно ее в этом опередить.